Иоанн Богослов в России. Юность апостола прошла в Палестине. Последние десятилетия его земной жизни в Малой Азии. Но земным веком не заканчивается жизнь святых. Об этом свидетельствуют их чудеса, их любовь с нами, с живущими. На Руси чтили апостола любви. Любимого ученика Христова, и сам Он своими чудесами посещал нашу землю уже в первые века после ее крещения. Есть в России место, избранное самим апостолом сотни лет назад. Поразительно, но предание твердо связывает эту историю именно с чудесной иконой Иоанна Богослова, написанной мальчиком Гусарем. Только вот. Начало этой истории почти затерялось в веках. В XII или XIII веке, когда в Рязанскую землю только проник свет христианства, из греческой земли Византии к Рязанскому князю были посланы священники и монахи, чтобы утвердить его и его подданных в православной вере. С ними была и охраняла их в пути и великая святыня, Икона апостола Иоанна Богослова, та самая, о которой рассказано только что. Можно считать, что сам апостол Иоанн Богослов и привел посланцев Константинопольского патриарха в нашу русскую Рязанскую землю. А потрудившись над утверждением веры в Рязанском крае и видя плоды своих трудов, греки эти, облюбовали себе место недалеко от Рязани, километрах в тридцати, и выспросили у князя позволение устроить себе монастырь. И, конечно же, обитель посвятили апостолу Иоанну Богослову. Зимой 1237 года в Рязанскую землю вступил со своими войсками страшный завоеватель хан Батый. Путь войска должен был пролегать через Иоанна-Богословскую обитель. Но случилось чудо. Сам Иоанн-Богослов явился хану и запретил трогать свою обитель. Батый прислал в монастырь своих слуг, которые приложили к чудотворному образу золотую ханскую печать, и даже наградил обитель из своих сокровищ, Это при том, что он безжалостно сжег дотла Рязань. Об этом чуде повествуют и некоторые письменные свидетельства, и стойкое предание среди местных жителей. Эта золотая печать так и оставалась на иконе до 1653 года, когда, нам трудновато это понять, та печать снята, на позлощение большие водосвятные чаши. Жизнь христианина и жизнь православной церкви не безоблачно, не безмятежна. Мы помним, каких скорбей и трудов была полна жизнь самого апостола. И обитель его, хотя верим, Всегда духом пребывал с нею святой апостол и хранил ее, не оставалась в стороне от бед России. Батый пощадил ее, но потом были на нее и набеги кочевых племен, последние в 17 веке, и нападение разбойников, а потом в 20 веке пришла общая страшная беда, для всех монастырей и храмов России. Закрытие, поругание, полное разорение обители. С высокой колокольни сбрасывали колокола. Несколько дней горел костер из икон и монастырских книг и рукописей. И теперь мы не знаем, где чудотворный образ. Чудесно написанный, он мог... И чудесно, пусть человеческими руками, спастись. Вот как написано о нем в старых книгах. Сей чудотворный образ святого Иоанна Богослова сам собой доказывает, что он чуден, что ему присуща особая благодать Божия, которая в самом начале появления его на свет так очевидно обнаружилась, необыкновенным сиянием от лика в царских палатах. Без сомнения, от особенной благодати Божией зависит и то, что лик возлюбленного ученика Христова столько веков сохраняется без всякой поправки, нисколько не поврежденным. В обыкновенном порядке существования икон этого не могло бы быть, как всякому известно, а что он, Действительно никогда не был исправляем, и это утверждают и художники. Они говорят, что чудотворный образ святого апостола Иоанна Богослова, находящийся в богословской обители, ни в какой человеческой кисти никогда не имел нужды и не был возобновлен. От начала первого своего чудесного написания и до наших времен остался в первобытном своем виде, данном ему, первоначальным художником-богословом. Беспристрастные живописцы прибавляют, что не просто, необычайно трудно, но даже и невозможно так составить краски и действовать рукою по изображенным чертам на его лике. На чудотворной иконе святой изображен с принадлежностью иконописца и книгописца, пеналом-чернильницей. Это узкий ящичек, который мог уместиться в кармане ряса или мантии. На одном конце такого пенала перегородкой отделялось место для чернил. В нем лежал кусок губки, который пропитывался чернилами. Затем они высыхали, и пенал можно было всегда носить при себе. Для письма губка увлажнялась, и чернила оживали. В конце 1988 года, в год тысячелетия крещения Руси, монастырь был возвращен церкви. Из руин поднимали его монахи. А теперь там и настоящий монашеский уклад жизни, и изумительный порядок и благолепие. И хотя на месте древней чудотворной иконы, сейчас чтимый список ее, а сама она пока таится от людей и не найдена. А мы знаем, что много раз в истории Церкви великие святыни, казалось бы, безвозвратно утраченные внезапно возвращались к людям. Благословение святого апостола и евангелиста Иоанна Богослова явно из Рима пребывает на месте всем. И если вы полюбите... Апостол любви, непременно побывайте здесь. Не всякому удастся побывать в Иерусалиме или в Эфесе, или на Патмосе, в главных местах земной жизни любимого ученика Христова, но подрезань выбраться можно. И апостол Христов не оставит вас без награды. Вы увидите одно из самых прекрасных мест России. Получите заряд радости, силы, благодати и любви и великое чувство святыни. Бог вам в помощь.